Я говорила вам. Тереза попросила подменить её. Теперь она вернулась, и я могу продолжить свою работу. А над чем вы работаете, если не секрет? Старедин вошёл в мастерскую с интересом оглядываясь по сторонам. Девушка нахмурилась ещё больше. Теперь янтарные глаза грозно сверкнули. Простите, сеньор, но это служебное помещение. Посетителям собора не разрешается сюда входить. Вы должны выйти. Но я не турист. Я приехал сюда по делу, и я хотел бы задать вам несколько вопросов, если вы позволите. Это исключено. Девушка была полна решимости выдворить сторожина из мастерской. Если вы журналист, то должны были заранее договориться о встрече. Знаете ли, моё начальство вряд ли одобрит присутствие в мастерской посторонних. Кроме того, здесь много хрупких и ценных книг. Вы можете нечаянно испортить их. Не волнуйтесь. поспешил успокоить ее Старыгин. «Я знаю, как обращаться с художественными ценностями. Я ваш коллега, реставратор из Петербурга». «О-о-о!» Девушка улыбнулась. Но в янтарных глазах все же остался холодок настороженности. «Я бывала в Эрмитаже. Там превосходная коллекция живописи». «Жаль, что мы не встретились там», — слишком оживленно проговорил Дмитрий. «Я показал бы вам Эрмитаж лучше любого экскурсовода». Показал бы вам не только то, что выставлено в залах музея, но и шедевры, хранящиеся в запасниках. Улыбка исчезла с ее лица, и староге напомнился. Что он делает? Отчего разговаривает с ней так фамильярно? Ведь это же Испания. Люди здесь сдержаны, а он лезет на пролом. Пожалуй, она действительно вызовет сейчас охрану, и его выведут с позором. Да что с ним в конце концов такое? Солнцем голову напекло, что ли?» ведь он всегда умел вызывать доверие, расположить к себе человека. «Да, но если у человека такие глаза, от взгляда которых он просто дуреет...» «Это от переутомления», — решил Старыгин. «Слишком много пришлось пережить за последние несколько дней. К тому же весна, организм ослаблен». Он глубоко вздохнул и вспомнил о цели своего посещения. «Простите мое вторжение и не думайте обо мне плохо». Дело в том, что я приехал издалека не просто так. Меня зовут Дмитрий Старыгин. Если хотите, я могу показать паспорт. Это лишнее, она слабо махнула рукой. Я Позвольте задать вам всего один вопрос, заторопился Старыгин, испугавшись, что у него больше не будет шанса, и решив действовать по наитию. Знакомо ли вам имя Педро Гарсиа Мендеса? Ещё бы, глаза девушки заблестели. Он был моим учителем. Я очень многим ему обязана, и здесь, в этом книгохранилище, он много работал. Те книги, которые вы видите в крипте, по большей части восстановлены им». Внезапно ее взгляд погас, и она проговорила упавшим голосом. «Но его больше нет среди живых. Он погиб этой зимой, и я слышала, что смерть его была ужасной. Мне тоже говорили об этом», — прервал ее Старыгин, «но теперь, после некоторых событий, я уже ни в чем не уверен». Что вы хотите сказать? Девушка удивлённо взглянула на странного посетителя. Разве можно так шутить? Я вовсе не шучу, с излишней горячностью ответил Дмитрий Алексеевич. Вижу, что вы мне не доверяете, и не обижаюсь, поскольку понимаю, что выгляжу в ваших глазах несерьёзно и даже подозрительно. Приходит какой-то тип, начинает расспрашивать, но у меня нет выхода, я в тупике, понимаете? Не понимаю. Серьёзно ответила девушка. Но готова выслушать вас, раз дело касается сеньора Мендеса. Что у них было с Педро? Внезапно подумал Старыгин. Эш, как она вскинулась, когда услышала его имя. Но, ну, конечно, Педро был истинным кабальеро, имел успех у женщин. Точно ли он был только её учителем? Он тут же рассердился на себя за несвоевременные мысли. Да что с ним в самом деле такое? Как вас зовут? спросил он, постаравшись, чтобы в вопросе не прозвучало особой заинтересованности. Мария, ответила она просто. Мария Сальседо. Мария, ну, конечно, втрепетал Састыгин. Теперь всё правильно. Именно на неё, на эту девушку хотел указать ему Педро. Церковь Святой Марии. Это Мария, не Святая. Она обычная женщина, однако с ее помощью Старыгин разгадает загадку Педро. Без помощника ему не обойтись. Девушка здесь работает. Она должна многое знать. «Чему вы улыбаетесь?» — спросила она, и янтарные глаза волшебно осветили ее лицо. «Я рад, что встретил вас», — ответил он, просто позабыв о том, что его слова могут иметь двоякое значение. «Мы можем поговорить здесь?» «Подождите». Она внезапно сорвалась с места. «Он». Я сейчас найду кое-что. Она скрылась в глубине мастерской. Оттуда доносились звуки, какие издаёт собака, отыскивая спрятанную косточку. Затем послышался победный крик, и Мария вернулась к Старыгину, размахивая какой-то фотографией. Мне сразу показалось ваше лицо знакомым, проговорила она, и я не ошиблась. Мария положила на рабочий стол цветную фотографию. Самый обычный снимок, сделанный дешёвой цифровой камерой. из тех, что называют мельницами. Старыгин прекрасно помнил эту фотографию. Её сделал японский коллега, реставратор из Киото. А запечатлены были на ней они с Педро Мендесом на фоне знаменитой севильской башни Хиральды. Старыгин широко улыбался. Педро, как истинный испанец, смотрел в объектив с чопорной сдержанностью. Дмитрий Алексеевич прекрасно помнил этот день. Помнил Севилью, Какой ему показал её Педра? Как недавно, и в то же время, как всё это было давно. Кажется, с тех пор прошла целая жизнь. Старедин был тогда совершенно другим человеком. Ведь это вы с сеньором Педро, воскликнула Мария. Значит, вы были его другом? И тут же помрачнела, сообразив, что сказала "были". То есть, приняв смерть своего учителя как непреложный факт. Да, Я был его другом, подтвердил Старыгин. И именно с этой дружбой связано моё посещение Ронды. И нельзя ли попросить стакан воды? В висках у него внезапно заломило, в ушах зазвенело, словно тысячи колоколов созывали христиан на мессу. Вам плохо? участливо спросила Мария, протягивая ему воду. Очевидно, от перехода из жары в прохладное помещение крипты, непослушными губами проговорил Старыгин. Мои сиверяне непривычны к вашему солнцу. Он улыбнулся смущённо, и в глазах Марии вспыхнули ответные искорки. От того ли, что он сильно устал, или от, от обилия впечатлений, реакции на этот её взгляд со стороны Старыгина не последовало. Сердце спокойно продолжало биться. И он вкратце рассказал ей о странной встрече на конференции в Малаге и о последовавших за ней событиях, результатом которых стало его сегодняшнее появление в Ронде. не упомянул он только о странном человеке с восточным лицом и о чёрном джипе, преследовавшем туристический автобус по пути в Рондо. Во-первых, он не хотел пугать девушку. Во-вторых, и сам не знал, что за этим стоит, и не было ли это просто случайностью. Мария выслушала его с явным недоверием. Вы уверены, что действительно видели в отеле синьора Педро? спросила она с сомнением. Сейчас я уже ни в чём не уверена. Честно признался Старыгин. Точнее, я уверен только в одном: в том, что благодаря посланию, содержавшемуся в афише, и чьим-то подсказкам, разбросанным на моём пути, я попал сюда, в эту мастерскую и встретился с вами. Так что, кто бы ни был этот человек, я ему благодарен. Не думаю, что сейчас самое подходящее время для таких комплиментов, проговорила Мария, строго взглянув на Старыгина. Судя по вашему рассказу, если, конечно, ему можно верить, сеньор Педро жив и нуждается в помощи. Я тоже так думаю и именно для этого приехал сюда. Но чтобы довести начатое до конца, мне нужна ваша помощь. Вы хорошо знали Педро, вы работали с ним и прекрасно осведомлены обо всём, что может происходить здесь. Старыгин обвёл руками помещение. Согласны ли вы объединить наши усилия? Он постарался, чтобы в голосе его не звучало ни излишней настойчивости, ни личной заинтересованности. «Конечно, я многим обязана, синьору Педро», — Мария склонила голову на бок, как бы раздумывая, и Старыгин невольно залюбовался плавным изгибом ее загорелой шеи. «И если допустить, что он жив, я готова всеми силами помогать вам, но, честно говоря, ума не приложу, чем я могу быть полезна». Я никак не могу разгадать последнюю загадку, признался Дмитрий Алексеевич. Что значит третья слева в седьмом? Понятия не имею. Мария пожала плечами. Вы говорили, что Педро работал в этом книгохранилище, что он реставрировал многие книги. Да, это так, подтвердила Мария. К чему вы клоните? Вы работали здесь вместе с ним? Задавая этот вопрос Дмитрии Алексеевичу, он мгновение замялся. Он снова почувствовал лёгкий укол ревности. Петра был интересным мужчиной, он пользовался постоянным успехом у женщин, а ежедневная работа бок о бок в мастерской могла сползти его с Марией. Невольная заминка Старыгина не укрылась от глаз девушки. Строго взглянув на собеседника, она проговорила: "На что вы намекаете? Он был моим учителем. Я обязана ему всем, чего достигла, всем, что умею делать". "Вы, поси боже, я ни на что не намекаю", горячо запротестовал Старыгин. И в самой этой горечности прозвучала фальшь. Я только хотел спросить: не заметили ли вы какой-нибудь странности в его поведении? Не мог ли он устроить тайник в этой мастерской? Нет, Мария пожала плечами, задумалась. Разве что несколько раз я видела, как он выходил из комнаты из подника. Откуда? переспросил Старыгин. Здесь, в подвальном помещении, кроме самой крипты, И реставрационной мастерской есть служебное помещение с печью, отапливающей собор. Ветер онда расположен высоко, и зимой здесь довольно холодно. Так вот, пару раз я видела, как Дон Педро выходил из этой комнаты. Я подумала тогда, что он сжигал в печи ненужные бумаги или испорченные кисти. Однако, после вашего рассказа я стала вспоминать и мне кажется, что у него был тогда какой-то странный вид, словно я застала его в неподходящий момент». «Комната и стопняка?» — повторил Старыгин, задумавшись. «Покажите мне, где...» Мария переместилась в дальний конец мастерской, зашла за большой дубовый шкаф и сделала Старыгину знак следовать за собой. Там, в самом темном углу подвала, оказалась низкая темная дверь, запертая на железный засов. «Вот...» Дверь в эту комнату, проговорила девушка, невольно понизив голос. Попробуйте отодвинуть засов. Мне это не под силу. Старыгин навалился на засов и не без труда отодвинул его. Неужели и стопник часто пользуется этой дверью? проговорил он с сомнением. Такое впечатление, что её не открывали много месяцев или даже лет. Действительно, вы правы, подтвердила Мария. И стопник пользуется другой дверью. У него есть свой вход с улицы. Эту дверь почти никогда не открывают, ведь в реставрационной мастерской хранятся ценные книги и церковные руководства, не хочет, чтобы и стопник ходил через неё. Поэтому я так удивилась, когда увидела Педра выходящим отсюда. Она толкнула дверь и, наклонившись, прошла в тёмный проём. Старыгин последовал за ней. Пошарив по стене, Мария нашла выключатель, и помещение озарилось тусклым светом. они находились в следующей части подвала с таким же сводчатым потолком, как в мастерской. Но само помещение было меньше, а всю стену напротив двери занимала огромная печь, облицованная яркими керамическими изразцами. "Не знаю, что вы здесь найдёте", проговорила Мария и тут же поправилась. "Не знаю, что мы здесь найдём, но именно отсюда выходил Дон Педро". В комнате, кроме изразцовой печи, Были небольшой шаткий стол, пара колчеганых стульев и простой дощатый шкаф, в котором истопник должно быть хранил свои нехитрые пожитки. Казалось, здесь нет места для каких-то тайников. Старый ген стал посреди комнаты и огляделся. Большую часть комнаты занимала печь. Она несомненно была здесь самым главным, самым заметным предметом. Изразцы, расписанные яркими жёлтыми и синими красками, изображали сцены из Святого Писания. Простые наивные рисунки: Святое семейство, младенец Иисус в яслях, склонившийся над ним ослик и вол. Поклонение волхвов, Бигстовия Египет. Прямоугольники из расцов запечатлели всю евангельскую историю. Они покрывали печь ровными рядами. Рядами. Старый дин бросился к печи, как было написано о сирийской клинописи на ступеньке, третья слева в седьмом. Очитав седьмой снизу ряд из разцов, Дмитрий Алексеевич нашёл третью слева плитку, внимательно осмотрел её, затем осторожно ощупал руками. Жёлто-синий рисунок изразца изображал сцену в Гефсиманском саду. Апостолы безмятежно спят на земле, Иисус в одиночестве молится, моление о чаше. Какая-то смутная мысль мелькнула в голове у Старыгина. Но он отбросил её, обратив всё своё внимание на изразец. С первого же взгляда он ничем не отличался от соседних. Такая же ровная, глазированная поверхность, такой же простой жёлто-синий рисунок. Вот только, если внимательно приглядеться, эта плитка чуть больше выступает из стены. Может быть, под ней скрыт тайник? Старыгин достал из кармана складной нож и попытался подковырнуть плитку, но из этого ничего не получилось. Дмитрий Алексеевич нажал на плитку ладонё, примириваясь для новой попытки. И вдруг за его спиной раздался удивлённый возглас. "Смотрите", воскликнула Мария, коснувшись его плеча. Старогин оглянулся и увидел, что часть стены напротив пеchatъ ехала в сторону. Открыв тёмный проём, за которым виднелась уходящая вниз лестница, видимо, нажав на нужную плитку, он привёл её в действие потайной механизм. Вот он, Тайник, к которому привёл меня Педро, воскликнул Старыгин, заглядывая в темноту. Значит, сеньор Педро действительно жив, с сияющим лицом проговорила Мария. А я вам не верила. Не будем торопиться с выводами, осторожно ответил Старыгин. Знаю одно: я нашёл тайник и должен его обследовать. Вы, недовольно перебила его Мария. Мы нашли его вместе, и вместе пойдём дальше. Об этом не может быть и речи, воскликнул Старыгин. Я не позволю вам там рисковать. А о каком риске вы говорите? Мария удивлённо взглянула на реставратора. Этим тайником никто не интересовался. Или вы не всё мне рассказали? Старыгин помолчал, и Мария добавила, развивая успех. В конце концов, вы вообще не имеете права голоса. Я здесь полноправный сотрудник, а вы никто, посторонний человек. Если на то пошло, я вообще не имела права пускать вас в мастерскую. — Ну ладно, — смирился Старыгин. — Пойдем вместе. — Кстати, у вас есть фонарь? — Найдем. Оживилась Мария и через минуту принесла из мастерской удобный и сильный аккумуляторный фонарик. Старыгин включил его, шагнул вперед и начал спускаться по каменной лестнице. Из-под земелья потянуло сыростью и холодом. И ещё Дмитрию Алексеевичу показалось, что оттуда тянет глубокой мрачной древностью. Он невольно почувствовал трепет и робость перед тем, что таилось в этой глубине. Пожалуй, окажись он тут один, он повернул бы назад, но показать свою слабость перед Марией было невозможно, и он продолжил спуск. Наверное, эта подземлия осталось ещё от мавританских времён, проговорила за его спиной Мария. с тех пор, когда на месте нынешнего кафедрального собора стояла мусульманская мечеть. Я слышал и легенду, что в подвалах под этой мечетью хранились сокровища мавританских королей. Немного помолчав, она добавила куда менее жизнерадостным тоном. И в этих же подвалах содержали пленных христиан, за которых не заплатили выкуп. Некоторые из них так и умерли в этом подземелье, не увидев солнечного света». Я предпочитаю найти мовританские сокровища, а не призраки умерших здесь узников, бодро проговорил Старыгин. Он хотел пошутить, но в мрачной атмосфере подземелья его шутка прозвучала как-то неубедительно. Они спускались так долго, что Старыгин подумал уже, что скоро они окажутся на самом дне разделяющего ронду ущелья. Однако всему приходит конец. Закончилась и крутая каменная лестница. Она завершилась круглой площадкой, от которой восьму вёл прямой ровный коридор. "Идём вперёд", сказал Старыгин, посветив перед собой фонариком. Не зря же мы так долго спускались. Они прошли по коридору не больше 20 метров и уткнулись в глухую каменную стену. "Вот те раз", пробормотал Дмитрий Алексеевич, осветив преграду фонарём. Стоило ли ради этого спускаться на такую глубину? Это время можно было потратить с большей пользой. Вы уверены, что это тупик? спросила, поравнявшись с ним Мария. Если вы видите дорогу, милости прошу, ответил Старыкин, посторонившись. За этой нарочитой грубостью он попытался скрыть своё разочарование. Мария подошла вплотную к стене, взяла из рук Старыкина фонарь и принялась осматривать её кладку в его свете. Арабская кладка, проговорила она задумчиво. Я видела точно такую же каменную кладку в старинных постройках мавританской части Ронды. «Ценное замечание», — съязвил Старыгин. «Разумеется, если мы находимся в древних подземельях под разрушенной мечетью, кладка будет арабской». «А вот и не факт», — отрезала Мария. «Здесь много более древних построек, оставшихся еще от римлян, так что мы могли столкнуться и с римским типом каменной кладки». Но что это нам даёт? уныло проговорил Дмитрий. Римская или мавританская, но эта стена преградила нам дорогу, и нам ничего не остаётся, кроме как повернуть назад. Постойте-ка. Мария пристально вглядывалась в какой-то камень. А что вы думаете вот об этом? Старый ген взглянул туда же и в ярком голубоватом свете фонаря разглядел нацарапанные на сером камне буквы. Всё те же латинские буквы N И би. Nota bene, воскликнул он с энтузиазмом. Обрати внимание. Педра или тот, кто выдаёт себя за него, уже несколько раз оставлял мне эту надпись в узловых точках маршрута. Значит, мы на правильном пути и не нужно с него сворачивать. Да, но как нам преодолеть эту чёртову стену, проговорила Мария, и в сердцах ударила по ней кулаком. Если Педро оставил на камне свой значок, значит, нужно внимательно осмотреть этот камень и все соседние. И Старыгин рассказал, девушке, как нашёл на каменной лестнице надпись, сделанную ассирийской клинописью. На первый взгляд, тут не было ничего необычного. Обычный камень, вмурованный в стену. Старыгин попробовал нажать на него. Никакой реакции. Камень держался крепко. Он нажал сбоку, снизу, сверху, справа, слева. Ничего. В сердцах он пнул равнодушный камень ногой, но только ушиб палец и чертыхнулся. В глазах Марии плясали насмешливые чертики. Возможно, это были просто отсветы фонаря. Но Старыгин обиделся. Откуда он знает, что нужно сделать с проклятым камнем, чтобы преодолеть чёртову стену? И вообще, Он устал и хочет есть. У него с утра маковые росинки во рту не было. Конференция закончилась, и самое время возвращаться домой в Петербург, где ждёт любимая работа. А бродить по сырым подземельям, пусть даже в обществе прекрасной синьориты, это хорошо для юных романтиков, но никак не для солидного мужчины средних лет. Вон уже седина на висках прочно утвердилась, а ему всё не имётся. Тут Дмитрий Алексеевич осознал, что он просто-напросто брюзжит, словно ему не 40 лет, а все 100, и устыдился. Педро Гарсиа Мендес доверился ему, попросил о помощи. А он? А вот, кстати, вопрос. Отчего Педро выбрал именно его? Они не виделись, дай бог памяти, лет 5, когда провели чудные несколько дней в Севилье. И с тех пор только время от времени переписывались по электронной почте. Так и то, почти год Старыгин не имел от Педра вестей. Закрутился как-то и знать не знал, что Педра нет в живых. Поэтому он нисколько не удивился их встрече на конференции. И хоть все, включая полицию, уверяли его, что Педра Гарсиа Мендес погиб в горах ужасной смертью, Старыгин всё же сомневался в своей способности общаться с выходцами из-поду стороннего мира. Он решил пока оставить этот вопрос открытым. Так всё же для чего Педро выбрал его? Старыгин находится в чужой стране, плохо знает испанский. От Марии, к примеру, гораздо больше пользы. Девушка всё тут знает, она умна и смела, не побоялась идти в подземелья. Для того ли был нужен Старыгин, что Марии не обойтись без мужской силы? Но Не надо себя переоценивать, тут же усмехнулся Дмитрий Алексеевич. Конечно, он не инвалид и не дистрофик, однако и не богатырь. Он силён другим. Отойдите в сторонку, отрывисто сказал он Марии. Вам посветить? От удивления она не нашла что ответить. Надо полагать, мужчины никогда не разговаривали с ней таким тоном. Не надо, только не мешайте. Старыгин уже не сомневался, что, как ни рассматривай злочастный камень хоть под лупой, Ничего в нём не найдёшь. Он закрыл глаза и призвал на помощь свою знаменитую интуицию реставратора. Именно она помогла ему под жуткой мазнёй распознать шедевр. Именно она подсказывала, что нужно сделать, чтобы старый, протёртый до дыр Хольст был полностью восстановлен и превратился в подлинное украшение любой музейной коллекции. Когда вступала в дело интуиция, голова была полностью свободна. Он доверялся своим рукам, Старыгин закрыл глаза и еще раз ощупал камень. Теперь он не пытался нажать на него или повернуть. Он просто тщательно исследовал поверхность подушечками пальцев. Камень был шершавый. Камень был мертвый. Конечно, если можно так выразиться, Старыгин подразумевал, что камня не касались человеческие руки. Такие вещи он всегда знал точно. Он не знал точно. Взяв в руки любую картину, он безошибочно чувствовал, сколько труда и таланта вложил мастер своё время в её изготовление. Старыгин никогда не ошибался. Эта способность очень помогала в его работе. Сейчас он абсолютно точно понял, что этот камень не поможет ему преодолеть каменную стену, а Педро отметил его просто так, чтобы замести следы. Он сильно рассчитывал на старыгинскую интуицию. Он хорошо о ней знал и восхищался ею. Страгин начал делать руками круговые движения над камнем, но не хотел попусту трогать холодную стену, чтобы пальцы не потеряли чувствительность. "Слушайте, что вы там делаете?" недовольно спросила Мария. "Пытаетесь разрушить эту чёртову стену наложением рук, как Господь наш всемогущий?" "Не кощунствуйте," не оборачиваясь, прошептал Дмитрий Алексеевич. "Лучше помолчите." Когда Старыгин погружался в работу, он терпеть не мог, чтобы ему мешали. Дёргали по пустекам и задавали дурацкие вопросы. От того надо думать, он и не женился, что слишком любил свою работу. Какая женщина партерпит, чтобы главное место в сердце любимого мужчины занимала не она, а работа? Встречаются такие, но редко. Во всяком случае, Дмитрию Старыгину подобные женщины не попадались. Возможно, он плохо искал. А если честно, то и не хотел искать. Мария была истинной женщиной, то есть она тут же обиделась на такое невежливое обращение и затихла в углу. Однако Старыгин не обратил на это внимания, а ей было скучно, поэтому она тихонько подошла поближе, спрятав фонарь за спину. Старыгин немного расширял круги, так что ему приходилось то приседать, то вытягиваться вверх вдоль стены. Мария не удержалась и фыркнула. Он дёрнул головой и словно отмахнулся от назойливой мухи и продолжил свои действия. Не получалось. Вы можете хоть полминуты вести себя прилично, свирепо прошептал он. Не вертеться, не чихать, не кашлять и не фыркать, просто помолчать. Но ну, всё. Янтарные глаза вспыхнули в темноте грозным огнём, как у рассерженной tigress. такого я никогда никому не прощу». Мария крепко сжала губы, но Старыгин этого снова не заметил. Он закрыл глаза и постарался расслабиться. Вот он идет теплым летним вечером по сосновому лесу. Под ногами скрипит белый сухой мох, заходящее солнце освещает сбоку стволы сосен, они кажутся золотисто-розовыми. Дмитрий Алексеевич улыбнулся с закрытыми глазами, ощутив, что Ни с чем не сравнимый запах нагретой сосновой коры. И вот он почувствовал лёгкое покалывание в кончиках пальцев левой руки. Не веря себе, стараясь не испугнуть это ощущение, он прикоснулся пальцами к ближайшему камню в стене. Ощущение стало сильнее, тогда он сместил пальцы ещё ниже. И у выщербленных плит пола почувствовал что есть. Вот оно. Он на правильном пути.